Глава 30. Лена. «Андрей, на радостях обнимаю мужчину. Мы тебя уже заждались». С моего лица не сходит улыбка. То ли от счастья, то ли от нервов. Неважно. «Привет». Получаю легкий поцелуй в щеку. «Вы готовы?» Интересуется у меня. Он приехал сразу с работы. Еще в деловом костюме. Не переоделся. По всей видимости, так сильно торопился к нам. «Практически», – отвечаю куму. Он обнимает малышек, которые повисли на нем и не отпускают. Улыбается. Мужчина счастлив. И тут вижу, как меняется выражение его лица. Из расслабленного и добродушного оно тут же превращается в каменную маску. «Это кто?» – произносит холодным до невозможности тоном, кивает мне за спину. Разворачиваюсь. Вижу Тамира, выходящего из детской комнаты. Он с недовольством смотрит на нас. Юсупов, гад, даже не потрудился разуться. Вот заставлю его своими руками полы в квартире помыть, будет знать. Тамир Мурланович Юсупов. Представляется мой бывший муж. Подходит к нам, протягивает Андрею для пожатия руку. Я мысленно заклинаю его молчать. Никто из моего окружения не знает, кем был мой муж, который так жестоко со мной обошелся. Если вдруг Андрей поймет... Кто именно перед ним стоит, тот Амиру будет не сдобровать. Андрей Игоревич Измайлов. Мужчины пожимают руки. Окидывают друг друга оценивающими взглядами. Уровень тестостерона просто зашкальный. Они не скрывают свою неприязнь. Познакомились? Говорю. Вот и отлично. Подхожу к куму. Забираю у него дочек. Поворачиваю так, чтобы лица были скрыты. Спешно уношу девочек прочь. Юсупов не должен их видеть. И Леонора Гурьевна все понимает без слов. Забирает малышек, запирается с ними в комнате. Какая чудесная женщина. Потом спасибо нужно будет сказать. А теперь толкаю бывшего мужа к выходу из квартиры. Тамиру Мурлановичу пора уходить. Выпроваживаю мужчину в сторону входной двери. Юсупов недовольно стреляет глазами. Ему явно не понравилось, что в мою квартиру без стука вошел Андрей. Да и плевать, у него явно тоже дома не пусто. «Правда, Тамир Мурланович?» Спрашиваю с нажимом. Тамир закипает. Он дико зол. Вижу, как ходят желваки на скулах. Как тяжело ему держать себя в руках. Если он скажет хоть одно лишнее слово, то я не знаю, что с ним сделаю. Укушу. «Я буду в машине!» Ледяным тоном обращается ко мне. Глаза потемнели от гнева. «Поторопись!» «Самолет ждать не станет». И с этими словами Тамир выходит за дверь. В квартире повисает зловещая тишина. Прислоняюсь к стене, беру себя в руки. Они трясутся. Меня колотит крупная дрожь. «Так кто это был?» Интересуется Андрей. Он делает вид, что ему не особо-то интересно. Однако я вижу, что это не так. Молюсь, чтобы он не заметил сходство девочек и Тамира. «Дочки так сильно похожи на своего отца, что мне становится страшно. Стоит присмотреться чуть пристальней, и все станет ясно. Как хорошо, что из-за шока никто ничего не смог сообразить. Мужчины думали явно не о том. Их гораздо сильнее интересовало другое. Кто кем приходится мне?» «Это был мой шеф. Я с ним сейчас улетаю в командировку. Принимаюсь спешно объяснять. Ношусь по квартире». Пытаюсь понять, все ли взяла, все ли вещи положила малышкам. «Понятно», – отвечает Андрей и больше не поднимает этот вопрос. «За что я ему бескрайне благодарна? Спешно одеваюсь, прощаюсь с дочками и Гурьевной. Еще раз благодарю Андрея. Накидываю куртку, обуваю кроссовки и выскакиваю за входную дверь. Ох, как бы мне продержаться! Тамир эти дни явно не оставит меня ни на миг».